Мне казалось, что я сейчас упаду в обморок. Оскарлет. Дядюшка Питер грозится всё рассказать тёте Пите. Что рассказать? То, что я разговаривала с этой мисс миссис Мало не принялась обмахивать лицо платочком с этой женщиной с рыжими волосами, с красоткой Отлинг. Бог с тобой, Мелли.